Глава 20. Чёрные пески под чужим небом. Брешь оказалась спрятана в лесу, в маленькой пещере, поросшей мхом. Кёко предупредила, что эта брешь работает только в одну сторону, и в случае чего пробраться через неё назад не получится. Лошади идти отказывались, ржали, пятились и били землю копытами, так что Кёко пришлось тащить их силой. Ах, да, И не оглядывайтесь, пока будете внутри, бросила она, прежде чем исчезнуть в бреши. Пока Райден помогал Хидеу перейти в земли истока, Мика с Ханзой ненадолго остались вдвоём. Шина Каги стоял в стороне и хмуро глядел в пространство туда, где висела невидимая глазу брешь. "Когда будешь проходить, не забывай дышать", пересказала Мика слова Райдена, которые он ей сказал, когда она впервые проходила брешь. "Ты же Дышишь? Ханза перевёл взгляд на Мика и коротко кивнул. Если хочешь, можем пройти вместе, помедлив предложила она. За дни пути Мика немного привык к молчаливому присутствию демона под боком, но всё ещё избегала смотреть в его нечеловеческие золотые глаза. Не очень уверенно, но она всё же протянула ему руку. Ханза покачал головой. Хорошо. Мика неловко улыбнулась и спрятала руку за спину. Тогда встретимся на той стороне. Развернувшись, она шагнула в брешь и куда-то провалилась. Под ногами зашуршал черный песок. Полная луна на звездном небе освещала бескрайнюю пустыню. Мика стояла на вершине бархана. Другие барханы, будто громадные волны, бугрились и стелились до самого горизонта, куда ни посмотри. Воздух был сухой, а от ещё не успевшего остыть песка поднимался жар. Мика оглянулась, бескрайнее песчаное море разливалось из-за её спиной. Она сделала несколько быстрых шагов вперёд, надеясь, что брешь вот-вот закончится, и она окажется в землях истока. Но этого не произошло. Закончилась вершина бархана, песок поехал под ногами, не приспособленные для путешествий по пустыням гетта Подвернулись и Мика заскользила вниз. Удерживать равновесие получалось недолго, она с размаху плюхнулась на спину и покатилась быстрее. Хорошо, что песок оказался относительно мягким. На пути не встретились камни, и Мика добралась до подножия бархана почти безболезненно. Песок забился под одежду и скрипел на зубах. Но это было меньшее из её бед. Где демоны безны, она ощутилась Райден позвала Мика, поднимаясь на ноги и оглядываясь. Он же должен быть где-то здесь. Появится, когда будет возвращаться за ней с Ханза. Некоторое время Мика ждала, но Райден не появлялся. И сколько бы она ни смотрела по сторонам, вокруг не было ни души. Потоптавшись на месте, она все же решила забраться обратно на барханы и поискать брешь, если ведущая не в земле истока, то хотя бы обратно в пещеру. Мика кружила по бархану, но ничего не находила. Надо было дождаться Райдена или Кёку, а не лезть в брешь самой, ругала она себя со злостью, пиная песок. Он взлетал и подхваченный ветром уносился прочь. Мика проводила его взглядом, но вдруг насторожилась, всматриваясь вдаль. Погодите-ка, ей показалось, или барханы были расположены иначе? Она обернулась. Нет, точно показалось, не может же пустыня Взгляд зацепился за небольшой сухой куст на соседнем бархане. Его точно там прежде не было. И вот того камня внизу тоже, она одна. Она осталась совершенно одна посреди бескрайней пустыни и совершенно не понимала, где находится и что происходит. И никто, никто её не найдёт. Демоны бездны Мика попятилась. Сердце тяжело забилось, в воздуху летучился из лёгких которые вдруг отказались работать. Мика согнулась пополам, схватилась за грудь, закрыла глаза и медленно вдохнула носом, стараясь не слушать оглушительный шум крови в ушах. Не бойся, не бойся, уговаривала на себя, пробуя дышать ровнее. Ты найдёшь выход. Отсюда должен быть выход. Где бы ты ни оказалась, должен быть способ вернуться. Воздух с трудом пробивался в легкие, застревая в горле, но вскоре страх немного отступил, и дышать стало легче. Когда Мика наконец нашла в себе силы выпрямиться, открыть глаза и оглянуться, пустыня снова поменялась. Теперь вдалеке над барханами возвышался острый шпиль башни. Недолго думая, Мика соскользила со своего бархана вниз. Если есть башня, могут найти и люди. Она почти бежала, насколько позволяли неудобная обувь и пески. Не спуская с башни взгляд, Мико мчалась вперёд, спотыкаясь и едва не падая, мчалась, пока не выдохлась и не перешла на шаг. Хорошо бы добраться до башни до рассвета. Хоть сейчас она и куталась в кимоно, прячась от холода, днём в пустынях Мико слышала: "Очень жарко. Так жарко, что можно умереть". Она оглянулась, чтобы отметить положение луны, которая осталась за спиной. А когда повернулась обратно, башня исчезла. Впереди вновь лежало лишь бесконечное море барханов. "Чтоб ты провалилась в бездну", крикнула Мика и пнула песок. "Так, ладно. Ладно. Может быть, она может сделать так, чтобы башня появилась снова". Мика закрыла глаза. "Пустыня меняется, когда она не смотрит, так ведь?" Мика зажмурилась и до считала до ста. Открыла глаза, но рисунок барханов кажется остался прежним. Как же? Мика обернулась, позади появилась полуразрушенная каменная хижина. Мика двинулась было к ней, но отвернулась, чтобы подтвердить свою догадку. А когда обернулась вновь, хижины больше не было. Выходит пустыня меняется за спиной. Стоит оглянуться, каждый раз будешь видеть. Новый пейзаж. Значит, когда она упала с бархана, на котором была брешь, обратно взбиралась уже на совершенно другой? Или же эта пустыня изменилась еще раньше? Мика вспомнила, как оглянулась, как только ступила на песок, а ведь ей всего-то на всего надо было сделать шаг вперед, один и единственный шаг. Но теперь она не имела ни малейшего понятия, где находится. И как далеко осталась Бреж, если вообще всё ещё существовало. Со стоном выдохнув, Мика села на песок. Нужно было придумать, что делать. Сидеть здесь и ждать чудесного спасения или смерти от жары и жажды не выход. Ладно. Мика встала и сжала кулаки, чтобы придать себе храбрости. Возможно, если она будет всё время оглядываться, то рано или поздно увидит что-то, что ей поможет, вернёт башню или что-то ещё. Это имело смысл. В конце концов, идей получше у неё не было. Мика оглянулась: раз, другой, третий. Пустыня действительно каждый раз менялась. Хорошо. Значит, она угадала правильно. 4, 5, 6. Считала она вслух, чтобы было легче сосредоточиться. К пятидесяти у неё уже кружилась голова, но пейзаж оставался всё таким же пустынным. К сотне она увидела только груду огромных камней. Похожая идея оказалась не такой уж удачной, или ей просто не повезло. Мика в отчаянии сделала несколько шагов к камням, надеясь, что отыщет там что-то полезное. Вдруг песок заволновался, задрожал и затропился вниз, проваливаясь под самый большой из камней. Мика попятилась, когда из под него показались две черные клиши, а следом на поверхность выбрался огромный. Чёрный скорпион. Он был размером с лошадь, а каждая клешня длиной с человеческую руку от плеча до кончиков пальцев. Скорпион поднял длинный хвост, увенчанный острым жалом. На его панцире вспыхнули золотые узоры, и скорпион ринулся к Мике. Оглянуться. Скорее оглянуться. Мика отвернулась, но не перестала слышать удары огромных лап за спиной. Быстро оглянулась снова. Скорпион никуда не исчез. "Дьямоны", взвизгнула Мика, дрожащей рукой на шаривой рукоять меча. Больше тратить время на то, чтобы снова оглянуться, она не стала. Ошибка обошлась бы слишком дорого. Убегать тоже не пыталась. Скорпион двигался так быстро, что настиг бы её в два счёта. Придётся сражаться. Всё, на что у Мики оставалось время, скинуть с ног Гэтта и выхватить катану. А о скорпионах она знала немного, кроме того, что врюканье госпожи Рей Это было одно из любимых лакомств гостей. Правда, там скорпионы были в лучшем случае размером с ладошку, и обжарены до хрустящей корочки. И яд. Их жало было переполнено ядом. Мика выдохнула, стараясь унять дрожь, и Найскэс выставила перед собой катану, направив остриё в сторону чудища. Единственное положение, которое точно защитит от прямого удара. Значит, избегать жала. И к лишней, или постараться не угодить под одну из восьми ног. Сказать проще, чем сделать. Демоны, демоны, демоны! Мика бросилась в сторону, и к лишня сомкнулась ровно там, где мгновение назад была ее голова. Острая жало вонзилась в песок. Мика уже оббегала скорпиона сбоку. Он был большой, стремительно бежал по прямой, но вот разворачиваться так же быстро у него не получалось. Тем не менее, нельзя было сказать того же о его хвосте. Скорпион ещё не развернулся, но жало уже летело в Мику, она закрылась мечом. Жало соскользнуло с лезвия, но его удар был достаточно мощным, а песок достаточно зыбким, чтобы Мика упала. Встать она не успела, только перекатиться на бок, уходя от нового выпада жала. Скорпион к этому времени уже успел развернуться. Снова удар клешнёй. Мика снова закрылась мечом, угодив в сочленение между выростами, которые хотели сомкнуться на её голове. Мика понадобились все силы, чтобы удержать клешню на расстоянии. Плохо дело, и если так пойдёт и дальше, лезвие может сломаться, и она останется без оружия. Поняв, что ему что-то мешает, скорпион отодвинул клешню, и это дало Мика драгоценное время на то, чтобы подняться. Она прыгнула вперёд, Кувырнулась, чтобы скорее сократить расстояние, и чудом не напоролась на собственный меч. Поднернула между огромными хилитцерами и вонзила катану между хитиновых пластин. Скорпион дернулся, издав странный свистящий звук, и рванул в сторону, вырывая катану у Мика из рук. Нет, она почти успела схватить рукоять, но чудище, отбежав снова, попыталась атаковать. На этот раз увернуться Мика не успела. Клишня зацепила её за рукав и потащила по земле. Жало вздыбилось, готовясь поразить цель, но для этого скорпиону пришлось опустить туловище. Рукоять катаны встретилась с землёй, и лезвие вошло ещё глубже в скорпиона. Он снова за свистел, зажотался, волоча Мику за собой и наконец завалился на бок, продолжая хаотично шевелить лапами и бить хвостом. Мика вы свободилась и, стараясь не попасть под мечущийся хвост, схватилась за катану, потянула, высвобождая лезвие, и заливая песок голубой, дурно пахнущей жижей. Скорпион задергался еще сильнее, и Мика ударила его снова туда, где сдрагали хелицеры. Скорпион дернул хвостом, выгнулся и замер. Мика попятилась всем телом, вытягивая меч из его туши. И осела на песок, стараясь отдышаться. Страха не было, кровь кипела, внутри все ходило ходуном. И Мика даже показалось, что ее вот-вот стащит от напряжения. Она сгорбилась, а тупела, наблюдая за тем, как медленно гаснут золотые узоры на броне Скорпиона. Я победила, прошептала она ему. Ого! Лицо перекосило невольной улыбкой, и Мика захаготала. Я победила, смеялась она, хватаясь за живот, не в силах остановиться. Победила! Продолжая хохотать, опрокинулась на спину и раскинула руки, думая о том, насколько близка была к смерти. Но это не пугало её, напротив, вызывало новый приступ неконтролируемого хохота. Свело щёки и заболел живот, но Мика продолжала смеяться, глядя в чёрное ночное небо, такое же чёрное, как и пустыня. Когда смех иссяк и мика опустила, она впервые за последнее время почувствовала своё тело: тяжёлое, уставшее, израненное, живое. Я жива. И как она не замечала этого прежде? Не хотела замечать. Быть живой оказалось больно, неприятно и очень трудно. Мика села и постучала кулаками по ноющим от напряжения рукам и ногам. Когда она вернётся домой, неделю не будет вылезать из постели, и пусть Райден даже не пытается её вытаскивать. Пусть катятся в бездну монахи, храмы, императоры, Мика и пальцем не пошевелит, пока не выспится. Поднявшись на ноги и отряхнувшись от песка, Мика оглянулась, но тут же настороженно замерла. На вершине ближайшего бархана стоял человек.